Видение Приближение пояса Млечного Пути в начале показалось стремительным. Звезды все отчетливее проявлялись, выделяясь из общей массы огромного скопления, похожего на закручивающуюся к центру спираль. Взгляд цеплялся за кометы, которые своими светящимися газовыми шлейфами указывали направление потока Нейтронов и радиации. Астероидные поля, замерзшие почти неподвижными раями, оставались позади своеобразного маршрута полета. По мере приближения к воображаемой конечной цели, расстояние между отдельными космическими объектами увеличивались, открывая новые, невидимые ранее детали неспешного течения космических действий и разворачивающихся событий. Теперь можно было хорошо рассмотреть некоторые из планет, следовавших по своим траекториям орбит. Стали попадаться планеты, которые проходят стадию зарождения. Гигантские сгустки космической пыли под действием гравитации собирались вокруг более тяжелых планетоидов и, постепенно спрессовываясь, увеличивали в объеме и массе их составляющую.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 В Солнечной системе взгляду открылась совсем не та картина, на которую настроилось все внутреннее ожидание. На месте Земли находился планетоид, состоящий большей частью из ледяного покрова. Он, не совершая никаких движений вокруг своей оси, являлся мрачным и холодным продуктом космической активности. Все внутреннее состояние души пришло в отчаяние, а жизнь космоса продолжала свой путь во времени. Вот планета покрылась паутиной трещин, сквозь которые проглядывалось свечение, исходящее из самого ее центра. Они увеличивались и, расширяясь, раскалывали более крупные осколки на более мелкие, которые под действием... внезапно возникшего внутреннего, увеличивающегося объема, расходились все дальше и дальше друг от друга. Резкая, ярчайшая вспышка, образовавшаяся на месте происходящего действия, заставила мысленно закрыть глаза. Радиальные шарообразные потоки ударной волны расходились с невероятной грациозностью и мрачной красотой,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 некоторое время сформировался плотный небраницами покров из атмосферного газа, воды и разнообразной космической породы. Визуально из космоса это представляло теперь планету с атмосферой, состоящей из одного большого участка суши на одном из полюсов и огромного пространства воды. И опять...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 Он был похож на своего старшего предшественника, но гораздо меньше по размерам, приблизительно раз в пятьдесят. И снова началось преобразование. По действиям нового космического тела с немалой массой, вращающегося по практически стационарной орбите, пришел движение, образовавшийся покров вокруг черного гиганта, раскалываясь на части и медленно перемещаясь.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 и образовывали уже и над его поверхностью уплотняющуюся со временем кору. И вот процесс закончился, и взгляду открылась до боли знакомая картина. Голубая планета с легко узнаваемыми материками, вокруг которой вращается ее неизменный спутник. Выход из стадии глубокого ментального погружения произошел резко и без каких-либо плавных переходов, поэтому весь состав группы кадетов очнулся одновременно. Даже раненые пришли в бодрствующее состояние и лежали на своих местах, обводя всех непонимающими взглядами. Но не непонимание было главным, что читалось на лицах, а тревога и смятение от осознания настоящей реальности. Теперь и некоторые белые пятна по поводу места их появления и нахождения начали проясняться. Единственным, кто особо никак не отреагировал на произошедшее, был этот странный парень, мирно посапывавший на разложенных креслах. Подруга его находилась в пилотском отделении, и поэтому о ее реакции судить ребята не могли, но что-то подсказывало, что реакция у нее наверняка была схожей с его. Высказать свое мнение по поводу всего случившегося никто не успел, так как вернулась Анти и совершенно спокойно завела разговор. — Я так поняла, что на некоторые свои вопросы вы уже получили ответы. — Тем лучше. И прежде чем я услышу новые, давайте лучше сразу обрисую события, приведшие к создавшемуся положению и ситуацию. Есть возражения? Возражений никаких не последовало. И девушка поведала присутствующим то, что посчитала нужным. А знала она намного больше, чем рассказала. То, что вы видели, это уже результат, которому предшествовали события давно минувших эпох. Планета, образование которой произошло не совсем, без постороннего вмешательства, как вы все догадались, является вашей родиной. Ну, давайте немного по порядку. Этносы, раса, появившаяся из-за действий высших, ушла Я оставила в наследство один из своих артефактов — колыбель. Вы уже имеете некоторые представление о ней. Так вот, когда Союз межгалактических рас решил докопаться до секретов, хранящихся в защитной сфере, да и вообще в ней самой, развязалась война, которая поставила существование Союза под вопросов. В результате военных действий были произведены несколько фугасных подрывов внутри защитной сферы, которые спровоцировали у колыбели защитную реакцию. Те, кто успел, эвакуировались, а те, кто нет, остались и не дожили до сегодняшних дней. Но были и те, кто благодаря технологиям остался только в виде своего сознания. Таких счастливчиков считаны единицы. Колыбель, стараясь обезопасить себя, совершила скачок в пространстве и немного неудачно — Она появилась как раз в месте нахождения крупного планетоида, который и послужил впоследствии для образования коры в непосредственном соприкосновении с плазмозащитным полем. Вот на ее поверхности вы и зародились. Но это не самое основное, что вы должны знать. Но вначале правдиво ответьте на мой вопрос. «Спрашивай». Согласен, ответила за всех лаира. Теперь, когда вы знаете, что находится снаружи, вы сможете допустить, чтобы ваш мир исчез? Глупый вопрос. Но он исчезнет, если контроль достанется не тому. Те, кто благодаря технологии извлек ваше сознание и создал вас уже заново здесь, явно собираются использовать весь потенциал колыбели до конца. Естественно. Их не будет интересовать какая-то жизнь за границей защиты. Моя прямая задача именно — недопущение такой ситуации. А вот он является гарантом ее успеха. Она указала на мирно спящего напарника. И он единственный из всех, кто не перерожден. Он настоящий, пришедший с поверхности по желанию самой колыбели. Так вы с нами или будете идти своим путем? После долгой паузы, за время которой кадеты только переглядывались, не произнося ни звука, они выдали утвердительный ответ. Дело в том, что мы ищем одно и то же, по-моему. Вот только вы точно знаете, что. Мы оказались в этой ситуации, потому что занялись поиском ответа. Лейра подробно рассказала о находке робота-механоида с посланием девушкам в лабиринте и последующее решение отыскать его. — Ну, могли бы попытаться и вернуться, — выслушав рассказ о приключениях, высказала свое мнение Анти. — Делали попытки забраться назад в вентиляцию, но и не смогли. Разлом был прямо по центру магистрального пути, а под руками ничего подходящего не оказалось. Обломки рухнувшего рукава нам не подошли, так как фрагменты были маленькими. В общем, вот и результат. Ладно, что сделано, то сделано. Скоро тронемся, а путь не близкий. Да и с вооружением, судя по всему, у вас не очень. Поэтому придется пару раз произвести незапланированные остановки. Может, и найдем что-то для вас. Ксеноформы пришли в движение и, став в проходе, насторожились. сконцентрировав внимание на задней части транспорта. Оттуда уже отчетливо стали доноситься скрежещущие звуки. Все, наша стоянка завершена, и сейчас тут будет не протолкнуться от биомодификантов. я же говорила, что мы нашумели. Девушка быстро удалилась в кабину управления, и сразу же транспорт тронулся, постепенно увеличивая... Скорость.